Спутники и спутницы. Разница между второй и третьей категориями была как между небом и землей. Никогда еще Демианоса не снаряжали в путь так основательно. В прежние разы Аминтаса переправляли через море со случайной оказией и с минимальными затратами всегда одного. Теперь же он получил в свое распоряжение двадцативесельный корабль, капитан которого состоял на негласной службе в Сколе, Корабль был не боевой, торговый. И сам Дамианос считался купцом, готовящимся совершить плавание по обычному северному пути, которым товары шли из империи сначала вверх по полноводным рекам Скифского моря, потом вниз по худосочным рекам моря Сарматского, далее вокруг всей Европы спускались к Геракловым столбам и через Средиземное море возвращались в Константинополь. По дороге меняли греческие товары, ткани, украшения, сухие фрукты, вина на драгоценные славянские меха и воск для свечей, на крепкое германское железо, на франкскую пряжу, на тонкорунную британскую шерсть, на прекрасных иберийских рабынь и ученых еврейских рабов. Торговали в пути, по нескольку раз нагружая и опражняя трюмы. Кто благополучно завершал путешествие, занимавшее год или два, возвращался домой с прибылью в 500%. Во время войн с арабами то есть теперь почти всегда. Круговое плавание вокруг континента становилось невозможным. И тогда корабли поворачивали из франкских краев обратно, обходясь без иберийского живого товара. Рабы со славянских рынков, крепкие и выносливые, тоже были в цене. Подготовка заняла три недели. Пришлось ждать, пока соберется большой караван. В одиночку на север мог бы отправиться лишь тот кому не терпится расстаться с имуществом и жизнью. На Диком Донапре, да и дальше, во многих местах, купцов подстерегало множество опасностей. Пятьсот прибыли дешево не достаются. Домианос не собирался плыть вокруг Европы. Его маршрут был много короче. Согласно разработанному в Секретоне плану, оборотистый византийский купец должен был остаться в Каевом городе, открыть там торговый двор. Для разрешения нужно преподнести тамошнему царьку богатое подношение, да такое, чтобы Кей не только обрадовался дару, но и приблизил к себе дарителя. Трудно? Только не для специалистов сколы. Наука внедрения Аминтеса с учетом местных условий и параметров задания была детально проработана. Если готовилась экспедиция по первой, самой высокой категории, для прикрытия могли снарядить целое посольство или даже организовать армейскую операцию. С Демианосом поступили проще. Протоканцелярий Агриппа прислал в порт Феодосия на корабль Святой Фока, где теперь жил Аминтес, охотничьего леопарда, желтого и пятнистого аравийского барса. Псов да соколов ныне держат даже третий разрядные государи, вроде полудиких германских герцогов, но дрессировать барсов умеют только императорские звероловы. Полянский архонт должен прийти в восторг от такого подарка что ж оставалось лишь восхищаться изобретательностью сотрудников перофилокса обхождению с барсом предстояло еще обучиться чем демиана с удовольствием и занялся огромную кошку звали гера и капризностью нрава она не уступала ревнивой супруге зевса попав на пришвартованный корабль где все было незнакомо и непривычно а палуба скрипела и покачивалась леопардиха первым делом Разодрала до кости руку матроса, попытавшегося потрепать ее по загривку. Пристегнутая цепью к мачте скалила страшные клыки, рычала, лупила упругим хвостом по доскам. Демианос велел оставить зверя в покое. Долго, не менее часа, просто наблюдал. Барсиха не успокаивалась, все металось вокруг мачты, пока не намотала цепь так, что едва могла пошевелиться, притянутая к столбу за шею. Тогда он подошел... Заглянул в неистовые желтые глаза, сдавленный хрип, быстрый взмах когтистой лапы, а Гриппа сказал, что кошка слушается только своего хозяина, императорского ловчего. Больше никто приблизиться к ней не смеет. Приручать самок, Дамиана знал, труднее, чем самцов. Самцу просто демонстрирует, что ты сильнее, и он признает иерархию. С самкой нужно, чтобы она тебя полюбила. Поднес к пасти, насадив на короткое копье кусок сырого мяса, не взяла. Достал маленький кусок шлифованного стекла в медной трубочке, с помощью которого можно смотреть вдаль, приспособление из секретного арсенала аминтесов, повертел так и это, чтобы разбежались солнечные зайчики и радужные искры. Леопардиха замерла, уставилась на чудо. Любопытная, любит яркое. Что ж, женщина как женщина. Правила таковы, спокойная уверенность, никаких проявлений страха и враждебности. Полная естественность! Поигрывая сверкающей штучкой, Демианос подошел вплотную. Зверюга покосилась на него и снова стала смотреть на аптекон. Подождав стигму-другую, Демианос приступил к дрессировке, которая в данном случае ничем не отличалась от обычного ритуала ухаживания. Показал незащищенную руку, медленно взял пушистое ухо, стал почесывать, мурлыкнуло — Тогда дал кусочек сладкой смолы, взяла, задвигала челюстями, пока жует, не цапнет. Настало время чесать проволочной щеткой. Вскоре желтая пятнистая тварь, отстегнутая с цепи, лежала и урчала, жмурясь от удовольствия, потом перевернулась на спину и подставила белое брюхо с розовой проплешенной в паху. Вот и все. Можно начинать работу. Теперь она исполнит всякую команду, которую поймет. А по всему видно, что девочка она умная. Подготовка — этап ответственный. Всякая мелочь имеет значение. Если чего-то не учел или что-то забыл, потом не исправишь. Это были превосходные три недели. Ни минуты он не сидел без дела. По несколько часов в день возился с Герой. Раза два сходил с ней за город на охоту, погоняли в холмах косуль, собрал походную аптеку, тщательно подготовил оружие и присланные огриппы инструменты. Самыми ценными из них были автоматоны, иначе называемые трипокефалами, то есть дороголовыми, тоже инструменты, только живые, вернее, полуживые. Этих особенных рабов умели готовить только в сколе. Секрет охранялся почти так же строго, как тайна сифонофора, корабельного огнемета, с помощью которого один драмон легко уничтожил всю флотилию вайслова Но производством сифонофоров занималось одно ведомство — изготовлением горючей смеси другое, а подготовкой прислуги третье. И полностью военной тайной не владел никто, даже сам Базилевс. Автоматонов же изобрел пирофилокс и весь сложный процесс их обработки держал в своей многоумной голове. Кандидатов отбирали из числа тяжких преступников, осужденных на жестокую казнь. Предлагали выбор — лютая смерть или операция. Без согласия пирофилок людей автоматонами не делал. Это противоречило его Этосу. Согласившемуся пробивали в особых точках черепа две дырки и каким-то секретным способом прижигали участки мозга. Четверо из пяти прооперированных умирали или впадали в паралич, но каждый пятый выживал и превращался в ходячую машину, лишенную собственной воли. Автоматон не обладал чувствами, мыслить не умел. Не ведал ни боли, ни усталости, ни страха, если не дать еды и питья не попросят. Дороголовые вообще не умели говорить, но простые команды, особенно если повторить дважды или трижды, понимали и выполняли даже ценой собственной жизни. Трипакифалов использовали для несложных, но смертельно опасных или вовсе самоубийственных заданий, на которые ни за что не согласился бы человек с разумом. Например, если требовалось умертвить вражеского вождя, окруженного хорошей охраной. Автоматон шел на пролом и совершал порученное, а если бывал схвачен, то бестрепетно выносил любые пытки. Можно было не опасаться, что истукан выдаст пославшего. Своих двух дурней, огромных, полусонных, Демианос прозвал Гогом и Магогом. Днем и ночью, если не поступало приказов, они сидели на корточках у борта, свесив головы. В каждые две серебряные пробки на месте пробоев спать не спали, им это было не нужно. Еще одно полезное назначение автоматона — сторожить сон хозяина. Более надежных часов на свете не существовало. Чтобы твой трепокефал воспринимал приказ, нужно свистнуть ему особенным образом. Для каждого автоматона по-своему. Почему, урод, откликался на один посвист, но не откликался на другой, загадка. Тайной этой тоже владел только сам Кириан, а Демианосу пришлось просто научиться, как пробуждать к действию Гога и как Магога. Занятый всеми этими хлопотами, он велел себе не думать о том, что будет после возвращения с севера. «Приемник Пирофилокса, длинная жизнь, тихая старость, а Геката пусть подождет. Там будет видно. Скоро представится много возможностей встретиться с Белой Девой». Нет, мошенничать, нарочно подставляясь под удар, он, конечно, не станет. Но всегда можно дать себе задачу, которая повысит шансы на долгожданную встречу. Потом снова и снова, пока, наконец, не окажешься по ту сторону сна. Посулили Демианосу и еще кое-что, нечто уж вовсе небывалое, второго Аминтеса в помощники. Он, вопреки обыкновению, даже разволновался — Привык работать в одиночестве, и мысль о том, что можно отправиться на задание вдвоем с точно так же подготовленным товарищем, показалась невообразимой роскошью. Он знал еще двух полубратьев-славян. У одного мать была хорватка, у другого — дулепка. Языки эти немного отличались от северных наречий, но различия не мешали пониманию. «Не тот и не другой», — ответил протоканцелярий. «Второй аминты с неславянской крови». «Зачем же он мне тогда?» Увидишь, поймешь, отрезал каменная гриппа. Домианос потом приставал к нему каждый день, где помощник. Надо ведь хоть сколько-то научить его языку, рассказать про обычаи варваров, предостеречь от опасных ошибок. Начальник канцелярии сначала говорил успеется, ближе к отплытию стал говорить научишь по пути, дорога длинная. Потом Домианос перестал и спрашивать. Решил, что приказ о помощнике отменен. Оказалось, нет. В день отплытия 9 мая Демянос прогуливался по палубе и ждал, когда отдадут концы. Святой Фока был самым последним из 12 судов. Передние уже скрылись за длинным дугообразным волноломом, а хвост каравана все еще томился у причала. Капитан сказал раньше, чем через полчаса не отчалим Грибцы дремали у весел, матросы торчали на палубе, перекрикиваясь с оставшимися на берегу подружками. Барсиха нервничала чуя, что грядут какие-то перемены, жалость к ноге Дамианоса, и он успокаивающе покручивал ей ухо. Вообще-то грип обещал прийти попрощаться и передать последние инструкции, но, видно, никаких новых указаний не появилось, а сентиментальностью канцелярский сухарь никогда не отличался. Вдруг кто-то из матросов громко сказал, «Ого, вот это короля! Хочешь такую, лупус?» Другие заинтересованно столпились у борта. — Позовите господина Демианоса, — послышался знакомый на голос. Явился все-таки. Пристегнув Геру к мачте, Демианос спустился по трапу. А грипп постоял рядом с поставленным на землю паланкином. Внутри, потягиваясь, сидела женщина, на нее-то и пялились матросы. Женщина и вправду была необычная. Мелко вьющиеся, будто вскипевшие черным облаком волосы, Золотисто-коричневая кожа, тонкий, чуть загнутый нос с аккуратно вырезанными ноздрями, сочные алые губы и большущие глаза, которые вблизи оказались синими и дерзкими. Полукровка с эфиопской кровью, — определил Дамианос, еще ни о чем не догадавшись. — Новые инструкции от Пирофилокса? — спросил он. — Давай, корабль вот-вот отойдет. — Инструкции нет, — ответила Гриппа. И господин ничего тебе не передавал. — Разве что-то осталось неясно? — Зачем же ты приехал? — Обнять меня на прощание, — съязвил Дамианос в глубине души все-таки ожидавшей какого-то прощального послания от отца, раз уж тот произвел его в законные сыновья. — Я привез обещанного Аминтеса. Имя — Гелия. В первый миг Дамианос лишь разинул рот, уставился на африканку. Она с любопытством и, как показалось, презрительно оглядывала его с головы до ног, — — Зачем мне женщина? — возмутился Демианос. — Да еще черная. — Что я с ней должен делать? — Подарить тавроскифскому архонту. — Но для этого у меня есть барс. Агриппа терпеливо объяснил. — Барса посадят в клетку, а красавица будет делить с архонтом ложе От барса ты ничего полезного не узнаешь. Гелия же будет твоими глазами и ушами. — Никакой славянин, тем более князь не польститься на такую худобу, — фыркнул Демианос. — У них совсем иные представления о красоте. — Идея, может быть, и неплоха, но нужно было спросить моего мнения. Я бы выбрал женщину получше. Эфиопка зло сверкнула глазами точь-в-точь точь леопардиха, пока ее не приручили. — Мы не будем спорить, — скучливо сказал протоканцелярий. — Таков приказ Пирофилокса. — Передать ему, что ты отказался выполнять? После этого оставалось лишь скрипнуть зубами, Мятеж подавлен, мягким, хрипловатым голосом протянуло темнокожее создание. Я могу спускаться? Грациозным движением спрыгнула на земь. Каринда! Дура проклятая, где ты? Из-за паланкины вышла желтоволосая баба с оголенными по плечи толстыми ручищами. Ее мясистое и без того непривлекательное лицо уродовало, раздвоенное до самого носа зайчи губа. Неси, мои вещи на корабль живо. Это страшилище тоже с нами едет по приказу пирофилокса?» — мрачно спросил с начальника канцелярии. — Ответила Гелия. — Ты хочешь делать мне притирание сам? Будешь массировать мне живот, спину и ноги, готовить ароматические ванны? — Какие еще ванны? — воскликнул он и осекся. Служанка взвалила на спину какие-то узлы, а на голову, без видимого усилия, взгромоздила огромную лохань из лакированного пробкового дерева. — Куда нести, госпожа? — прогудел голос из-под корыта. — В каюту. — Есть же на этом жалком кораблике какая-нибудь каюта? — Одна. — Ее занимаю я. Сквозь зубы процедил Демианос. — Отлично, вот туда и неси. Демианос в бешенстве взглянул на Агриппу. У того в глазах поигрывали странные искорки. Если не знать прото канцелярии, можно было бы вообразить, будто чиновнику весело. Но Агриппа даже не знал, что такое веселье. — «Удачной дороги, Протаминтес!» — невозмутимо сказал Сухарь. Плюнув ему под ноги, Демианос с разбегу вскочил на борт корабля. Трап уже убрали. «Нет, ну это надо же было додуматься! Пирофилакс действительно стареет!»